Глава 17. Оппенгеймер говорит правду. «Я всецело согласен, чтобы меня расстреляли, если я что-то сделал не так». Роберт Оппенгеймер подполковнику Борису Пашу. Генерал Грофс согласился с рекомендациями подполковника Лансдейла. Оппенгеймеру позволили остаться на посту директора по науке, а Лансдейлу, Опутацу Чонова своей секретной паутиной. Неудивительно, что Пааш принял эту тонкую стратегию в штыки, однако 20 июля 1943 года Гровс приказал отделу безопасности Манхэттенского проекта выдать Опенгеймеру секретный допуск. Это требовалось сделать независимо от имеющихся сведений о мистере Опенгеймере. Он абсолютно незаменим для проекта. Решение довело до точки кипения ни одного Паша. Сообщая Опенгеймеру о выдаче секретного допуска, порученец Грофса, подполковник Кеннет Николс, предупредил ученого. «В будущем прошу вас избегать встреч с вашими сомнительными друзьями и помнить, что за пределами Лос-Аламоса мы будем за вами следить». Николс и без того сильно недолюбливал Опенгеймера. Не только из-за прежних связей с коммунистами, Но и потому, что на его взгляд, Опенгеймер подрывал безопасность Лоса-Аламоса, принимая на работу всяких сомнительных лиц. Чем больше он наблюдал за Опенгеймером, тем больше его презирал. То, что Грофс не раздирал эмоций подчинённого и решил доверять физику, ещё больше раздражало Николса и усугубляло его неприязнь к Опенгеймеру. Если дотянуться до самого Опенгеймера не получалось, то на примете имелись более доступные цели. Например, протеже Пенгеймера Россе Ломониц. 27 июля 1943 года юному физику, ему исполнился всего 21 год, вызвали в кабинет Эрнеста Лоуренса и объявили, что он назначен старшим группой в лаборатории радиации. Однако буквально через 3 дня, как следствие отчёта Паша о проведённом расследовании, Ломониц получил заказное письмо со штампом призывной комиссии. предписывающе явиться на следующий день для прохождения медосмотра Ломанец немедленно позвонил Оппенгеймеру в Лос-Аламос и рассказал о случившемся В тот же день Оппе отправил в Пентагон телеграмму, указывая на очень серьёзную ошибку. Ломанец единственный человек в Беркли, способный взять на себя эту ответственность. Несмотря на ходатайство Оппе, Ломанец успешно призвали в армию. Несколькими днями позже Лансдейл пришёл в кабинет Оппенгеймера в Лос-Аламосе для длительной беседы. Лансдейл предостереёг Оппенгеймера от дальнейших попыток помочь Ломониццу, объявив, что молодой физик виновен в нарушениях режима секретности, которые нельзя ставить без внимания или оправдать. Лансдейл утверждал, что Ломоницц не прекратил политической деятельности даже после начала работы в лаборатории радиации. Я возмущён, признался Оппенгеймер, и объяснил, что Ломониц обещал отказаться от партийной работы, если его возьмут на работу над проектом создания бомбы. После этого между Лансдейлом и Оппенгеймером состоялась общая беседа о коммунистической партии. Лансдейл заявил, что его, как офицера военной разведки, не интересуют политические убеждения человека. Он озабочен лишь предотвращением передачи засекреченной информации посторонним лицам. К удивлению Лансдейла, Оппенгеймер горячо возразил, что не потерпит, чтобы его подчиненные в рамках проекта состояли в Коммунистической партии. Согласно донесению Лансдейла о проведенной беседе, Оппенгеймер объяснил, что член партии всегда сталкивается с конфликтом интересов. Партийная дисциплина крайне сурова и несовместима с полной приверженностью проекту. Он дал понять, что имеет в виду только действительных членов компартии. Бывшие члены совсем другое дело. Он знал нескольких бывших членов, ныне работающих в Лос-Аламосе. Прежде чем Лансдейл успел попросить его назвать имена этих бывших членов, кто-то вошёл в кабинет и помешал им. У Лансдейла сохранилось четкое впечатление, что Оппенгеймер пытался рассказать о своем членстве в партии и о том, что, начав эту работу, разорвал все связи с партией. По мнению офицера, Оппенгеймер в целом производил полную видимость искреннего человека. Ученый изъяснялся едва уловимыми намеками, но в то же время горел желанием объяснить свое отношение. В последующие месяцы между ними иногда вспыхивали разногласия по поводу соблюдения режима секретности. Однако Лансдейл всегда считал Оппенгеймера верным и преданным гражданином Америки. Оппенгеймера, однако, разговор с Лансдейлом заставил беспокоиться. Тот факт, что Ломоница, невзирая на заступничество Оппе, убрали из лаборатории радиации, наводил на дурные мысли. Не зная сути нарушения секретного режима, повлекших увольнение молодого учёного, Оппенгеймер подозревал, что причиной послужили попытки по созданию профсоюза под эгидой ФАЭТ. В этой связи он вспомнил о Джордже Элтонтоне, инженере Шел, попросившем Шеваллье выйти на него с предложением о передаче проектной информации советом, и о том, что Элтонтон тоже активно работал в профсоюзе ФАЭТ. Разговор с Шивальье на кухне о задонке Элтонтона, от которого Роберт отмахнулся как от рябячества, теперь предстал в серьёзном свете. Встреча с Лансдейлом послужила толчком для судьбоносного шага. Роберт решил рассказать властям о деятельности Элтонтона. Генерал Грофс позже сообщил ФБР, что Опенгеймер впервые назвал ему фамилию Элтонтона в начале или середине августа. Однако Оппенгеймер на этом не остановился. 25 августа 1943 года во время поездки по делам проекта в Беркли Роберт явился в кабинет лейтенанта Лайла Джонсона, офицера отдела безопасности, курировавшего лабораторию радиации. После короткого разговора о Ломонице Оппенгеймер сообщил, что в городе есть человек, работающий в Shell Development Corporation. активный участник ФАЭТ. Его фамилия Элтонтон, и к нему следует присмотреться. Роберт намекнул, не раскрывая подробностей, что Элтонтон пытался получить сведения о работе лаборатории радиации. Когда Оппенгеймер ушёл, лейтенант Джонсон немедленно позвонил своему начальнику, полковнику Пашу, и тот распорядился пригласить Оппенгеймера на следующий день для повторной беседы. Вечером под крышкой стола Джонсона был установлен маленький микрофон с проводом, ведущим к записывающему устройству, спрятанному в соседней комнате. На следующий день Опенгеймер явился на беседу, которая сыграет роковую роль в его жизни. Как только он переступил порог кабинета, его представили Пашу. До этого дня они не встречались, однако Оппи был о Пее был на слуху на полковнике. Когда все трое сели за стол, Паш немедленно завладел инициативой. «Полковник начал издалека. Рад вас видеть. Генерал Грофс возложил на меня определенную ответственность. Это все равно, что присматривать за ребенком издали, не имея возможности наблюдать за ним воочию. Я не отниму у вас много времени». «Ничего страшного», — ответил Оппенгеймер. «Время не играет роли». Когда Паш начал задавать вопросы о вчерашней беседе с лейтенантом Джонсоном, Open Gamer перебил его и заговорил о том, ради чего пришёл. Истории с Росси Ломоницом. Open Gamer спросил, следует ему поговорить с Росси и выразил желание указать тому на неподобающее поведение. Паш прервал его, заметив, что у него есть более серьёзные заботы. Существуют ли другие группы, проявляющие интерес к лаборатории радиации? А, я думаю, что это так, ответил Open Gamer. Но у меня нет сведений о них из первых рук. После этого он добавил: Мне кажется, правдивая информация о человеке, связанном с советским консулом, чьего имени я не знаю, сообщившим через посредников людям, занятым в этом проекте, а имеющих у него возможности передачи без риска утечки скандала и тому подобных вещей любой информации, которой те пожелают поделиться. После этого он упомянул свою озабоченность возможностью выдачи секретов людьми, вращающимися в тех же кругах. Назвав попытку сотрудника советского консульства собирать сведения о лаборатории радиации реальным фактом, Опенгеймер тут же изложил внимательному слушающему Пашу свою позицию. Если честно, я не против того, чтобы верховный главнокомандующий проинформировал русских о нашей работе. По меньшей мере, такой вариант заслуживает обсуждения. Однако я против идеи передачи сведений с чёрного хода. Я считаю, что за этим не помешало бы проследить. Паш, воспитанный на ненависти к большевикам, ровным голосом спросил: "Не могли бы вы объяснить по конкретнее, какой именно информации вы располагаете? Вы, конечно, понимаете, что этот этап передачи секретной информации для меня так же интересен, как и весь проект для вас". Могу лишь сказать, ответил Опенгеймер, что контакты всегда устанавливались с другими людьми. И это их тревожило, поэтому они обсуждали их со мной. Опенгеймеру потребовало множественное число, как если бы рассуждал не об одном, а о нескольких эпизодах. Он пришёл на беседу плохо подготовленным, надеясь продолжить с лейтенантом Джонсоном разговор о Ломонице, а вместо этого столкнулся с Пашем. Направленность вопросов заставила его нервничать и говорить лишнее. Память о коротком обмене словами с шевалье на кухне в Беркли полгода назад успела потерять чёткость. Возможно, шевалье упоминал, как это сделал Элтонтон на допросе ФБР, что Элтонтон просил найти подход к трём учёным: Лоуренсу, Альваресу и Аппенгеймеру. А может, Опп имел в виду какие-то другие разговоры? о необходимости передачи советом военных технологий. Почему бы и нет? Множество его учеников и соратников ежедневно одолевала тревога, что фашисты выигрывают войну в Европе. Они прекрасно понимали, что только советская армия способна предотвратить катастрофу. Многие физики, работавшие в то время в лаборатории радиации, не записывались в армию лишь потому, что были убеждены, нередко самим Оппенгеймером, что их участие в особом проекте внесёт весомый вклад в победу. И эти люди естественно обсуждали, всё ли сделало их правительство, чтобы помочь тем, кто принял на себя главный удар фашистского нашествия. Оппенгеймер несомненно много раз слышал высказывания коллег и студентов в поддержку оказания помощи осуждённым русским. Не в последнюю очередь, потому что в то время американская пресса изображало советы как героических союзников. Оппенгеймер попытался объяснить Пашу, что люди, предлагавшие помогать СССР, приходили к нему с кашей в голове, а не конкретными планами сотрудничества. Они положительно относились к идее помощи союзнику, но отшатывались от мысли передавать информацию, по выражению Оппенгеймера, с чёрного хода. Роберт повторил то, что раньше говорил Гровсу и лейтенанту Джонсону, За Джорджем Элтентоном, сотрудником Shell Development Corporation, следует проследить. Его, возможно, просили, предположил Опенгеймер, сделать для доставки информации всё, что возможно. Элтентон упомянул об этом в разговоре с человеком, знакомым с одним из сотрудников проекта. Когда Паш начал давить, пытаясь узнать имя последнего, Опенгеймер вежливо отказался по той причине, что этот человек был совершенно ни в чём не виновен. "Я вам вот что скажу", продолжал Оппенгеймер. "Мне были известны два-три случая, и двое из этих людей приехали со мной в Лос-Аламос, а не мои близкие соратники. На обоих выходили по отдельности с промежутком в неделю. Третий, сотрудник лаборатории радиации, уже уехал или ожидал перевода на объект X." завод в Оукрит, штат Теннесси. В контакт с ними вступил не Элтон Тон, а третье лицо, чьё имя Оппенгеймер отказался назвать, потому что это было бы ошибкой. Оппенгеймер заверил, что искренне верит в невиновность этого человека. Он выдумал, что этот человек якобы случайно встретил Элтона Тона на вечеринке, и Элтон Тон сказал: "Вы не могли бы мне помочь? Дело серьёзное, потому что мы знаем, здесь ведётся важная работа". и считаем, что результатами надо поделиться с союзниками. Вы бы не могли прозондировать желание тех людей оказать нам помощь? Помимо частичного признания, что третьим лицом был сотрудник кафедры в Беркли, Оппенгеймер упрямо отказывался сообщить подробности, повторяя: "Я вам уже сказал, откуда шла инициатива, от Элтонтона, и что всё остальное было не более чем случайностью". Оппенгеймер указал на Элтонтона потому что считал его опасным для нашей страны. Но своего друга Хока он не ставил на одну доску с Элнтонтоном, полагая, что шевалье ни в чём не виноват. Посредник между Элнтонтоном и сотрудником проекта сказал Пенгеймер Пашу. Считал идею неудачной, но передал предложение как есть. Не думаю, что он его поддерживал. Нет, я это знаю точно. Отказываясь называть любые имена, кроме Элтентона, Оппи в то же время свободный и в мелких подробностях описал, как посредник выходил на его друзей. Чтобы придать истории безобидный вид, он заявил Пашу. «Позвольте обрисовать вам подоплеку». «Подоплека? Ну, вы и сами знаете, как трудно складываются отношения между двумя союзниками. К тому же многие не настроены к России дружелюбно. Поэтому многие из секретных сведений а радарах и прочем до неё не доходит в то время как они там сражаются не на жизнь а на смерть и хотели бы знать что происходит и это предложение было призвано компенсировать изъяны официальной коммуникации вот в какой форме всё это было подано ага ясно ответил паш разумеется поспешил признать опенгеймер так как подобные контакты не санкционированы это по сути означает измену Однако дух предложения сам по себе не являлся изменой, убеждал Оппе: помощь советским союзникам по существу является государственной политикой. Людям всего лишь предложили компенсировать бюрократические изъяны в официальных отношениях с русскими. Оппенгеймер даже объяснил, каким образом сведения должны были поступать русским. Как объяснили его друзья, на которых вышел человек, говоривший с Алтантоном, им предлагали встречу с последним им объясняли что этот человек элтнтон имеет хорошие связи с сотрудником советского посольства приданным консульству на кого можно положиться так утверждалось и который умел делать микрофильмы чёрт знает что ещё секретные сведения измена микрофильмы все эти слова у пенгеймера всполошили паша И без того уверовавшего, что Оппенгеймер, если не был закоренелым коммунистическим агентом, то представлял собой большой риск для национальной безопасности. Паш не мог понять сидящего перед ним человека. Хотя он и Оппенгеймер жили в соседних городах, их миры разделяла пропасть. Бывший школьный футбольный тренер и офицер разведки не мог взять в толк, как Оппе мог с такой уверенностью говорить об измене. И тут же с неменьшим упорством принципиально отказываться называть имена якобы невинных лиц. За полгода, минувших после разговора с Шевалье, Оппенгеймер во многом изменился. Лос-Аламос сделала из него другого человека. Теперь он возглавлял лабораторию, создающую бомбу, и на его плечи легла ответственность за успешный исход проекта. Но в других отношениях он оставался самонадёйным, гениальным профессором физики, ежедневно демонстрировавшим глубокие познания по удивительно широкому спектру вопросов. Оппе понимал, что у Паша есть свои обязанности, однако был уверен, что сам способен решить, кто представляет собой риск для безопасности, Элтонтон, а кто нет, Шавальье. Он даже заявил Пашу, что, на его взгляд, связь с коммунистическим движением Несовместимо с работой в рамках секретного военного проекта. Невозможно одновременно сохранять преданность и одному, и другому делу. Более того, он сказал Пашу: "Мне кажется, много блестящих, думающих людей что-то нашли для себя в коммунистическом движении и своё место в нём. Возможно, это не так плохо для страны. Но в военном проекте, как я полагаю, этому нет места". Роберт повторил то, что говорил Лансдейлу несколько недель назад. Партийная дисциплина ставила членов партии перед конфликтом интересов. Он привёл в пример Ломаница, за которого чувствовал себя в ответе. Ломаниц сказал Лоппе: "Возможно, сболтнул лишнего в таких кругах", имея в виду коммунистическую партию, где это могло привести к неприятностям. Роберт не сомневался, что на Ломаница часто выходили люди считавший своим долгом передать по цепочке, если что-то услышит. По этой причине для всех будет проще, если коммунистов не будут допускать к секретным военным проектам. По прошествию времени кажется невероятным, что Опенгеймер пытался убедить Пашу в невиновности всех людей, причастных к этим контактам. Я вполне уверен, что никто из этих ребят, за исключением, возможно, русского, попросту работающего на свою страну, Никто другой не считал, будто делает что-то запретное и не видел в своих действиях никакого противоречия с политикой нашего государства, разве только с некоторыми типами в госдепартаменте, блокирующими такие контакты. Оппел указал на то, что госдеп делится информацией с Великобританией и что многие не видят большой разницы с предоставлением аналогичной информации с советом. Если бы такой обмен шёл, скажем, с нацистами, Это был бы совсем другой Каленкор. С точки зрения Паша, все эти доводы выглядели возмутительно и вдобавок неуместно. Элтонтон и ещё один человек, неназванный сотрудник кафедры, пытались заполучить информацию о Манхэттенском проекте, а это шпионаж. Тем не менее, Паш терпеливо выслушал поучения Опенгеймера относительно подхода к решению проблем безопасности. И постарался вернуть разговор к Элтонтону и неизвестному посреднику. Паш объяснил, что не исключает необходимость вернуться к этому разговору в будущем и потребовал назвать имена. OpenGamer ещё раз заявил, что всего лишь пытается действовать взвешенно и проводить черту между теми, кто подобно Элтонтону проявлял личную инициативу, и теми, кто негативно отнёсся к его предложению. Они спорили ещё некоторое время. Паш пытался шутить, говоря: "Я не настаиваю, ха-ха, но вы настаиваете", отрезал Оппенгеймер. "Но этого требует ваша работа". В конце беседу Оппенгеймер вернулся к своим подозрениям насчёт профсоюза Файект. Главное, что там происходили вещи, за которыми следовало бы проследить. И даже предложил не помешало бы внедрить человека в местное отделение ФАЭКТ и посмотреть, что он сможет узнать. Паш немедленно ухватился за эту идею и спросил, знаком ли Оппенгеймер с кем-либо из членов профсоюза, кто мог бы стать осведомителем. Роберт ответил «нет» и добавил, что знает только, что председателем является парень по имени Дэвид Фокс. Затем Оппенгеймер заверил Паше, что как начальник Лос-Аломаса уверен, у него... «На сто процентов все в порядке». «Так правильно будет сказать, я думаю». И прибавил «Я всецело согласен, чтобы меня расстреляли, если я что-то сделал не так». Когда Паш упомянул, что, возможно, приедет в Лос-Аламос, Оппенгеймер пошутил. «Мой девиз – бог в помощь». Перед уходом Оппенгеймера записывающее устройство перехватило бормотание Паша «Желаю удачи». Опенгеймер ответил: "Большое спасибо". Опенгеймер повёл себя странно и в итоге с катастрофическими для себя последствиями. Подал сигнал тревоги о шпионаже, обвинил Элтонтона, дал описание безымянного безвинного посредника и сообщил, что этот невиновный посредник вступал в контакты с другими учёными, тоже невиновными. Не следует забывать, что в тайне от Опенгеймера разговор был записан и расшифрован. Материал подшили к досье OpenGamer'а, и как впоследствии он утверждал, что его слова о контактах, о двух или трёх неясно были неточны, и назвал это сказкой про белого бычка, так и не смог объяснить, зачем это рассказывал. Не сумел доказать, когда говорил правду, а когда лгал во время разговора с Пашем или после. Такое впечатление, что Роберт непроизвольно проглотил бомбу с часовым механизмом. которая взорвётся через 10 лет. После разговора с Опенгеймером Па и Лансдейл и Гровs поняли, что столкнулись с серьёзной проблемой. 12 сентября 1943 года Лансдейл пригласил Роберта на ещё один длительный откровенный разговор. Прочитав протокол предыдущего опроса Опенгеймера, он решил докопаться до самой сути шпионских контактов. Новая беседа тоже тайно записывалась. Лансдейл начал с явной попытки лести. Хочу заявить без малейшего намерения польстить вам, что вы, вероятно, самый умный человек, с кем мне доводилось встречаться. Затем контрразведчик признал, что был не до конца откровенен с учёным во время предыдущих бесед, но теперь готов говорить совершенно открыто. Лансдейл объяснил: "Нам с февраля известно, что некоторые лица передают советскому правительству сведения об этом проекте. По его словам, советы были в курсе масштабов проекта, знали об объектах в Лос-Аламосе, Чикаго и Оукридже, и в целом имели представление о графике работ. Новость по-настоящему шокировала Оппенгеймера. "Могу сказать, что я об этом не слышал", заявил он Ландсдейлу. "Я знаю об одной попытке получения информации в прошлом, но я не могу, не помню дату, хотя старался её вспомнить". Разговор вскоре перешёл на роль компартии. Оба признали, что слышали о партийной директиве: любой выполняющий секретную работу член партии должен покинуть её ряды. Роберт заметил, что его брат Фрэнк разорвал связи с партией. Более того, полтора года назад, начав работу в рамках проекта, Роберт попросил жену Фрэнка Джеки прекратить общение с членами КП. Послушались ли они меня на самом деле, я не знаю. Роберт признался, что его тревожили друзья брата, очень левые, и я считаю, что участие в собраниях их ячейки не всегда можно назвать полезными контактами. Лансдейл со своей стороны объяснил, каким он видит подход к вопросам безопасности. Вы их уже меня знаете, сказал Лансдейл, как трудно доказать наличие коммунистических взглядов. К тому же, главная задача состояла в создании изделия И по мнению Лансдейла, политические настроения сотрудника не играли роли, если только не мешали работе. В конце концов, все одинаково рисковали жизнью, стремясь вовремя создать бомбу, и мы не хотели бы удушить проект заботой о его охране. Однако, если человека подозревали в шпионаже, требовалось решение: то ли отдавать его под суд, то ли попросту снять с проекта. После такого вступления Лансдейл напомнил Опенгеймеру о том, что тот рассказал Пашу об Элтон-Тоне. Опенгеймер ещё раз повторил, что не считает правильным называть имя человека, передавшего предложение Элтон-Тона. Лансдейл заметил, что Опенгеймер говорил о трёх сотрудниках проекта, на которых выходил посредник, и что все, в принципе, послали его к чёрту. Опенгеймер подтвердил, что это правда. Лансдейл спросил Лоппе, может ли он быть уверен, что Элтонтон не выходил на других учёных. Нет, ответил Оппенгеймер. Я не могу этого знать. Он выразил понимание, почему Лансдейл так стремится вскрыть канал первой попытки выхода на учёных, но по-прежнему не захотел вмешивать в это других. Я не решусь называть другие имена, потому что не считаю остальных известных мне людей в чём-либо виноватыми. они не из тех, кого можно как-то привязать к этому делу. То есть я чувствую, что в этом нет никакого порядка и системы. Поэтому он счёл справедливым не называть имя посредника из чувства долга. Сменив тему, Лансдейл попросил Опенгеймера назвать имена тех сотрудников проекта в Беркли, кого он считал настоящими или бывшими членами компартии. Опенгеймер назвал несколько фамилий. Во время последнего визита в Беркли он узнал, что членами партии были Росси Ломаниц и Джо Вайнберг, и секретарь Шаджен Мюр. Из числа сотрудников Лос-Аламоса некоторое время состояла в партии Шарлотта Сербер. В отношении своего друга Боба Сербера он сказал: "Я допускаю такую возможность, но точно не знаю". "А как насчёт Дэва Хокенса?" "Не думаю. Я бы не сказал". А сами вы когда-нибудь были членом коммунистической партии? Нет. Вы, вероятно, состояли во всех организациях вывесок на побережье. Почти, небрежно ответил Оппенгеймер. Во время слушания 1954 года это утверждение было приписано Оппенгеймеру. Примечание авторов. Можно ли сказать, что в такой-то период времени вы были попутчиком? Пожалуй, Мое участие в таких вещах было очень коротким и очень интенсивным. Позднее Лансдейл попросил объяснить, почему Оппенгеймер принимал такое интенсивное, хотя и непродолжительное участие в делах партии, но так и не вступил в ее ряды. Оппенгеймер заметил, что многие люди, с которыми он дискутировал, вступали в партию из обостренного чувства справедливости. Некоторые из них проявляли невероятный пыл сродни религиозному фанатизму. Чего я не понимаю, прервал его Лансдейл, так это одной особенности. Они не придерживаются постоянных идеалов. Возможно, они придерживаются марксизма, но в то же время следуют всем зигзагам и поворотам партийной линии лишь бы угодить внешней политике другого государства. Оппенгеймер согласился с выводом, сказав: "Это не просто взбалмошное убеждение. Я считаю совершенно немыслимо, моё членство в коммунистической партии. Ясно, что Оппенгеймер хотел здесь сказать, что считает немыслимым своё вступление в компартию. В тот период, когда я участвовал, было много положений, в которые я горячо верил, в их правильность и в задачи партии. Позвольте спросить, что это был за период? Это было во время испанской войны перед заключением германо-советского пакта. Перед заключением пакта Вы в это время с ними порвали, я правильно понял? Я ничего не рвал. Мне нечего было рвать. Я всего лишь постепенно ушёл из одной организации за другой. Когда Лансдейл попытался ещё раз выведать у него фамилию, Опенгеймер ответил: "Я поступил бы низко, если бы стал вмешивать человека, от чьей невиновности готов побиться об заклад". Лансдейл вздохнул, И закончил опрос фразой: "Хорошо, сэр". Через 2 дня, 14 сентября 1943 года, Гровс и Лансдейл провели с Оппенгеймером ещё одну беседу об Элтон Тони. Она состоялась в поезде на пути из Шаяна в Чикаго. Отчёт составил Лансдейл. Гровс поднял вопрос о Белтон Тони, однако Оппенгеймер сказал, что откроет им посредника только если получит приказ. Месяцем позже он опять отказался назвать имя. Любопытно, что Гровс смирился с отказом. Он отнёс его на счёт типичного поведения американского школьника, считающего, что закладывать друзей за подло. Под нажимом ФБР, требовавшего более подробных сведений о деле, Лансдейл сообщил, что по его и гровс мнению, Опенгеймер говорил правду. Большинство подчиненных Гровса не разделяли доверия своего начальника Кэпенгеймеру. В начале сентября 1943 года у Гровса состоялся разговор с ещё одним офицером службы безопасности Манхэттенского проекта, Джеймсом Мюром. Разосадованный выдачи учёному секретного допуска, Мюррей задал генералу гипотетический вопрос: "Допустим, что в Лос-Аламосе обнаружили 20 явных коммунистов, И улики положили на стол перед Оппенгеймером. Как он на это отреагирует? Гров ответил: "Доктор Оппенгеймер назвал бы этих учёных людьми либеральных взглядов и сказал бы, что для беспокойства нет оснований". После чего рассказал Мюррею одну историю. Несколько месяцев назад Оппенгеймера попросили поставить подпись под подпиской о неразглашении, которая среди всего прочего содержала фразу: Буду всегда хранить преданность Соединённым Штатам Америки. Оппенгеймер расписался, но зачеркнул эти слова и вместо них написал: ручаюсь своей репутацией учёного. Хотя слово преданность пришлось ему не по вкусу, он тем не менее поклялся в своей благонадёжности званием учёного. Этот экстравагантный шаг имел целью показать Гровсу, что Оппенгеймер поклоняется алтарю науки, и обязуется всемерно содействовать успеху проекта. Гровс объяснил Мьюру, что Опенгеймер воспринял бы любую подрывную деятельность в Лос-Аламосе как измену ему лично. Другими словами, продолжал Гровс: "Это не вопрос национальной безопасности. Вопрос скорее стоял бы о противодействии некоего лица Опенгеймеру. мешающего ему обрести репутацию, которую он заслужит, если полностью доведёт проект до конца. По мнению Гровса, честолюбие Оппенгеймера гарантировало его благонадёжность. Согласно рукописному конспекту беседы, сделанному Мюррем, Гровс объяснил, что жена Оппенгеймера толкает его к славе, и по мнению его жены, до сих пор все лавры и почести доставались Эрнесту Лоуренсу. Тогда как она считает, что её муж заслуживает почёсти в большей степени, для доктора это большой шанс сделать себе имя и войти в мировую историю. По этой причине заключил Гровс: "Есть мнение, что он будет хранить верность Соединённым Штатам". Гровс уважал людей с неудержимым честолюбием и доверял им. Этим качествам он был похож на Оппе. Вместе они преследовали одну высшую цель. Создание абсолютного оружия, которое позволит победить фашизм и выиграть войну. Гровс считал себя хорошим знатоком людей и видел в Оппенгеймере человека неприложенных моральных принципов. При этом он понимал, что без фамилии, посредника, армейское ФБР-овское расследование дела Элтонтона ни к чему не приведёт. Поэтому в начале декабря 1943 года Он отдал Open Gamerу приказ назвать имя посредника, передавшего предложение Элтонтона. Open Gamer, пообещавший подчиниться приказу, неохотно назвал Шевалье, подчеркнув, что его друг не опасен и не повинен в шпионаже. Сверив показания Роберта Пашу от 26 августа с новыми сведениями, полковник Лансдейл 13 декабря сообщил ФБР Профессор Оппенгеймер сообщил о том, что три участника проекта RMZ, проект разработки металлов-заменителей, раннее название проекта создания атомной бомбы, сообщили ему о приглашении к совершению актов шпионажа, сделанном неустановленным профессором Калифорнийского университета. Получив приказ назвать посредника, сообща Лансдейл, Оппенгеймер указал на Шевалле. Письмо Лансдейла не упоминало фамилии трёх учёных, на которых вышел шевалье, либо потому, что Опенгеймер всё-таки отказался их назвать, либо, скорее всего, потому что Гровс приказал назвать лишь фамилию посредника. ФБР этим настолько оскорбилось, что через 2 месяца, 25 февраля 1944 года, потребовало от Гровса, чтобы Опенгеймер назвал имена других учёных. Видимо, Гровс даже не потрудился откликнуться на этот запрос. Бюро не смогло найти в архиве его ответ. Всё в том же духе Расёмона, существует и другая версия этой истории. 5 марта 1944 года агент ФБР Уильям Харви составил обзорную записку под названием Sinred, сокращённая от Communist Infiltration into Radiation Laboratory. Коммунистическая инфильтрация радиационной лаборатории. В марте 1944 года Харви очевидно напутал с датами. Примечание авторов. Харви доложил. Генерал Лесли Гровс имел с Оппенгеймером разговор. Оппенгеймер окончательно показал, что Шивалье выходил только на одного человека, его брата Фрэнка Оппенгеймера. По этой версии шавальье обратился к Френку, а не к Роберту, осенью 1941 года. Френк якобы немедленно сообщил об этом брату, который тут же позвонил шавальье и устроил ему адскую выволочку. Если в этом деле был замешан Френк, то оно предстаёт в совершенно другом свете. Однако эта версия не только ненадёжна, она попросту неверна. С какой стати шавальье стал бы выходить вместо ближайшего друга? на Фрэнка, которого он практически не знал. К тому же глупо утверждать, что Фрэнка осенью 1941 года могли просить предоставить информацию о проекте, который по-настоящему начался только летом 1942 года. Кроме того, Шевалье и Элтонтон независимо друг от друга подтвердили на допросе в ФБР, что беседа проходила между Оппенгеймером и Шевалье на кухне дома Выгл-Хилл зимой 1942-1943 года. И наконец, записка Харви от 5 марта единственный документ того времени, в котором упоминается Фрэнк Оппенгеймер. После поиска в своих архивах ФБР сообщило, что первичный источник сведений о причастности Фрэнка Оппенгеймера в делах ФБР не установлен. Тем не менее, когда донесения Харви подшили к ФБР-ovskму досье Опенгеймера, эта часть истории зажила своей собственной нестребимой жизнью. С годами предположения об участии Фрэнка Опенгеймера в плане Элтон-Тона высказали такие вдумчивые историки, как Ричард Троц, Грег Геркен, Ричард Хьюлет и Джек Холл. Примечание авторов: